Глава шестая. Вместо привычных шести часов она поднялась в пять. София убеждала себя, что всему виной постоянная бессонница. Только и всего. А вовсе не сегодняшний визит нового работника. Вчера, поддавшись эмоциям, она едва не совершила глупость, соглашаясь на предложение хозяйки агентства. Но стоило Туркиной упомянуть факт, что тем самым работником является мужчина, который так любезно спас ее одежду, София машинально подписала договор. Откуда взялось доверие к этим серым глазам и к этому незнакомцу, она не могла взять в толк. Глядя на него, София чувствовала, словно укрывается невидимым щитом. Глупое ощущение, странное, непонятное. Ее раздражал тот факт, что никак не могла вспомнить, почему ей был знаком Этот человек. В любом случае, сейчас она стояла перед зеркалом в своей комнате и держала в руках две вешалки, пытаясь выбрать подходящее платье. Вчера было слишком душно. София подобрала те, что намного легче. Короткий рукав, легкая ткань, позволявшая дышать телу. То, что нужно. Голубое или бежевое. София еще раз поочередно приложила платье к себе. Лучше бежевое. Квадратный вырез больше всего шел, а оттенок прекрасно сочетался с легким загаром. Неожиданный звонок в домофон едва не вынудил уронить вешалки. «Кто в такое время?» София кинула взгляд на часы, и ее глаза расширились от волнения. «Черт, семь часов! Уже семь? Почему бы ему не опоздать именно сегодня?» «Явился вовремя». Она торопливо принялась надевать платье. София дернула молнию на спине, едва не выбихнув руку. Кое-как пригладила волосы, связанные незатейливой резинкой, и поспешила к входной двери. «Кто?» И зачем спросила? Ведь на небольшом экране видеофона прекрасно видела, кто стоял на пороге дома. Мужчина немного нахмурился и спокойно произнес «Мое имя Алексей Громов. Вы назначили встречу на семь часов». «Вот как?» Даже не спрашивал, с кем говорит. Знал, что она одна. София ощутила прилив волнения. «Этого она не покажет». «Проходите, Алексей», сказала как можно ровнее и нажала кнопку на панели, впуская гостя. Сама же сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. Стоило гостю позвонить уже в дверь, София приоткрыла ее наполовину, разглядывая стоявшего на пороге мужчину. На нем была простая белая футболка и серые джинсы. Но, видимо, некая внутренняя стать создавала ощущение, будто он был при костюме. Высокий какой. Короткие русые волосы, а темные серые глаза смотрели так серьезно, что София нервно улыбнулась. Она неловко сдула с алба длинную прядь, которая не удержалась, в ее нелепой прическе. Ее дыхание коснулось лица гостя, который невозмутимо ожидал, пока хозяйка соизволит открыть дверь пошире. Уголок губ мужчины дрогнул. Что его так развеселило? София распахнула дверь, впуская своего работника. «Доброе утро!» Громов застыл с приоткрытым ртом, стоило хозяйке квартиры отвернуться от него, приглашая следовать в гостиную. Спина у его новой хозяйки была что надо. Как и золотистое кружевное белье. Сказать о том, что застежка на платье пришла в негодность, или гуманнее будет, смолчать. Пока над этим размышлял, заметил темнеющий синяк на запястье. София пыталась скрыть его широким браслетом, но тот съехал ниже, открывая повреждения на нежной коже. Про молнии Громов моментально забыл и нахмурился, прекрасно понимая, что хозяйка вовсе не ударилась. Кто оставил этот синяк? Должен он был беспокоиться об этом человеке? Не это ли было странной причиной его появления в доме? София с деловым видом остановилась посреди светлой гостиной, ожидая, пока неспешно туда войдет ее новый помощник. Она принялась подробно перечислять все, что входило в его обязанности. Алексей кивал, осматриваясь. Затем машинально, ногой отодвинул пушистый коврик от шикарного большого камина. Хозяйка совсем не думала о безопасности. Передняя стена просторной комнаты была полностью стеклянной и позволяла выйти на отличную террасу. Громов немного раздвинул легкие белые занавески, проверяя, что двери закрыты. «Вы меня слушаете, Алексей?» Мелодичный, возмущенный голос Софии вынудил повернуть к ней голову. «Без сомнений». «У вас есть права?» — поинтересовалась София. «Как и у каждого гражданина Российской Федерации», — ответил Алексей, заставляя хозяйку поджать губы. «Наверное, не стоило дразнить ее. Я имела в виду водительское удостоверение», — сухо пояснила София. «Она уж было думала разозлиться на него» но вспомнила, что ее белье так и осталось валяться на кровати. А в ванной вдруг и там что-то осталось. Она так привыкла к своей Янке, что совершенно упустила этот факт из виду. Ее новая домработница — мужчина. Громов наблюдал за ее мысленными терзаниями, ожидая, пока вспомнит о нем. София убрала за ухо серебристую прядь, которая опять скользнула на лицо. хорошенькое лицо. Это он заметил еще в агентстве. «У меня есть водительское удостоверение». Алексей решил заговорить, желая отвлечь ее от каких-то неприятных мыслей. София была бледна, хотя старательно изображала равнодушие и беспристрастность. «Отлично. Это будет одна из ваших обязанностей». «Что именно?» Мягко улыбнулся Громов. «Вы будете отвозить меня на работу и забирать обратно». Ее голос ломался от волнения. «А также пару раз в неделю вам придется закупать продукты и все необходимое. Моя старая машина будет в вашем распоряжении. Ею пользовалась моя прошлая домработница». София запнулась при последних словах, и Алексей понял, что расстались женщины неполюбовно. И зачем хозяйке потребовалось, чтобы он изображал ее личного водителя. Тем временем она перечисляла... Остальные обязанности. Затем повела на второй этаж по деревянной лестнице. София говорила, он слушал вполуха, наслаждаясь видом загорелой спины. «Здесь есть хорошая комната, а также душ и туалет. Камин сейчас не рабочий. Камин на каждом этаже? На кой черт их так много? Потом до Алексея дошли слова хозяйки, и он остановился на последней ступеньке. «Что она сказала?» «Вам нужен работник с проживанием?» переспросил Громов внезапно охрипшим голосом. «Да». «И почему она смутилась?» Но слова Алексея прозвучали так, словно предложила разделить с нею постель. «Вас что-то не устраивает?» София сдержанно повернулась к помощнику. «Отчего же?» «Все устраивает, Софья Николаевна». Громов улыбнулся и прошел вслед за нею в комнатушку. Здесь было уютно. Потолок скошен, в нем находилось два широких окна. Свет из них отлично освещал все вокруг. Небольшой камин, шкаф, большая кровать явно предназначалась не для одного человека, и на ней не нужно было беспокоиться о том, что ноги будут свисать с края. Чуть дальше дверь, по-видимому, в ванную комнату. Все удобства, черт возьми. Алексей не ожидал, что вместе с работой Получи ты крышу над головой. Вот тебе и подарок. Вы на испытательном сроке. Проявите усердие и заботу, и это место останется за вами. София стянула резинку с волос, позволяя им гладкой волной рассыпаться по плечам. Задачу понял. Алексей поглядел на нее с высоты своего роста. София быстро поглядела на часы, затем тихо чертыхнулась, и поспешила спуститься вниз. Алексей опередил ее, и пока испуганно ахнула, сдавил пальцами погнутую собачку на молнии, быстро застегивая платье. Добродетель его хозяйки была успешно спасена. Оставалось спастись самому. «Что вы делаете?» — возмутилась София, вырываясь и отступая к ступенькам. Алексей успел подхватить ее, не давая упасть вниз с лестницы. Аккуратно приподнял на вытянутых руках, почувствовал, как заныло плечо, затем опустил хозяйку на безопасное расстояние от себя и от ступенек. «Проявляю усердие и заботу, Софья Николаевна», рапортовал Громов для пущей уверенности, коротко склонив голову. «Не нужно столько усердия», пробормотала София и торопливо спустилась по лестнице. «Боже!» Все это время она стояла перед ним полуголой. София желала провалиться сквозь землю. Она вошла к себе в комнату и плотно закрыла дверь. «Какой позор!» София на мгновение закрыла глаза. Потом взяла себя в руки, подышала немного и приложила ладонь к груди, будто боясь, что сердце выскочит. «Соберись!» София подошла к зеркалу, желая удостовериться, что ее одежда в порядке. «Просто глупая случайность, и Алексей Громов прекрасно это понял. Все в порядке, он всего лишь помощник. Ведь знала, на что шла, сама виновата. Стоило припомнить сообщение от Валентина, как сразу поостыла, понимая, что необходимо придерживаться задуманного. Иначе никогда не избавиться от назойливого бывшего жениха. Этот человек подходил идеально, то, что нужно. Она справится» понимая, что если еще хоть немного задержится, то придется оправдываться перед Андреем Витальевичем. София отмела все сомнения прочь. Она должна собраться и выехать. Выйдя из комнаты, увидела, что Алексей стоял у окна. Сложил руки на груди и смотрел на улицу. Выглядел вовсе не угрожающе. Скорее уставшим, но совершенно спокойным. Будто ничего и не произошло. Решил подыграть ей. София была благодарна за деликатность. «Вы готовы?» – спросил Алексей, не поворачиваясь к ней. Как узнал, что она вышла? София вздрогнула от неожиданности и уронила сумочку, свою любимую в тон платью. Наталья подарила как-то. И до того она пришлась по душе, что София берегла как особую драгоценность. Алексей поднял сумку, вручил хозяйке и направился к входной двери. Он распахнул ее перед Софией, галантным жестом приглашая идти. Сам направился следом, ожидая, пока хозяйка закроет дверь. Затем они спустились на парковку, и София подвела его к своей машине. «Милая машинка», как и сама хозяйка. Алексей обошел белый БМВ, открывая дверцу Софии, затем сел на место водителя. Последний раз он водил несколько месяцев назад. Точнее, четыре месяца и восемь дней назад. Когда уже перестанет их считать? Машина тронулась с места, выезжая на улицу. Алексей нахмурился. Ключи от своего внедорожника он оставил в руках бывшей жены, когда уходил. Как собственные ключи от их квартиры. Алексей понял, что зря, так неожиданно, предался воспоминаниям. Лишнее это. Сейчас у него другие заботы. Это вызвало лёгкую улыбку. Он свернул на знакомом перекрёстке, что привело в некоторое замешательство его хозяйку. «Куда вы едете? Офис в другой стороне», — сердито проговорила София. «Я в курсе», — только и ответил помощник. Он подвёл машину к ближайшей парковке и сам вышел из машины, веля ей оставаться на месте. София задохнулась от возмущения. «Что он себе позволял?» Распоряжался, как будто это она на него работала. Куда теперь собрался? Так и опоздать недолго. София глянула в окно, пытаясь увидеть, что Алексей собрался делать. Помощник быстрым шагом направился в аптеку, располагавшуюся в здании небольшого магазина. Вернулся довольно быстро, причем шел прямиком к ее дверце. Алексей открыл машину и присел рядом, требуя, чтобы София протянула свою руку. «Что вы собрались делать? Что происходит?» Нахмурилась она, все глядя на его протянутую ладонь. Затем любопытство одолело и рискнула выполнить требования Алексея. Он по-хозяйски подтянул выше ее браслет. Прохладные пальцы касались так бережно и аккуратно, что София растерялась. Синяк противным пятном темнел на коже, и ей не хотелось, чтобы этот мужчина смотрел на него. И когда успел заметить, все видел. Алексей вытащил из кармана джинсов небольшой тюбик и открутил крышку. Через мгновение ее запястье коснулась блаженная прохлада. Кончиками пальцев Громов аккуратно втер прозрачный гель в поврежденный участок кожи. София переводила взгляд с его рук на сосредоточенное лицо. Эта нежданная забота внезапно заставила расчувствоваться Едва ли не до слез. Что-то она слишком эмоциональна в последнее время. Это никуда не годилось. София глубоко вздохнула и мгновенно отвернулась от Алексея, не позволяя ему глядеть на свое лицо. «Потерпите немного. Сейчас подействует и перестанет болеть». Он понял ее реакцию по-своему, поднимаясь во весь рост. Алексей протянул ей тюбик, заставляя пообещать, что использует лекарство каждые пару часов. София кивнула, неловко забросила тюбик в сумочку и, тщательно приглаживая волосы, решила смотреть только в окно. Громов закрыл ее дверцу, обошел машину и сел на водительское сиденье. Его хозяйка была более чем взволнована. Он уже обратил внимание, что она каждый раз касалась своих волос, когда испытывала это чувство. «Интересно, он тому виной или тот, кто оставил синяк?» «Придется выяснять». Все поведение Софии говорило о том, что для нее эта авантюра с домработником была так же дика, как и ему. Что же вынуждало к подобным действиям? Машина выехала на дорогу. Нужно было поспешить, иначе и правда опоздает к началу рабочего дня».